Глава 11. Москва, СССР. Квартира Антона. Вернувшись в квартиру, услышал, как в ванной комнате шумел душ. Кто там? Геворг, Оля. Осторожно приоткрыл дверь. Пространство было заполнено паром. Через него я рассмотрел на сушилке черный лифчик Оля за клеенкой. Клеенка полупрозрачная, и на миг я засмотрелся на контуры девушки. Потом осторожно прикрыв дверь, переместился в кухню и напился воды из-под крана. Потом сел за стол, поставил локти на столешницу и опустил лицо в ладонь. Побочки давали о себе знать. Чертовски хотелось пить, тело мучило слабость, болела голова. Док что-то задерживался. Прошел уже час, а Алины все нет. Позвонил. Сказала, что уже едет. Ей пришлось задержаться, потому что было проблематично украсть из процедурного кабинета вакцины от бешенства и столбняка, но все же ей удалось это сделать. Чтобы не терять времени попусту, я все подготовил для процедуры. Повесил на вешалку капельницу и поставил все это около дивана. Походил туда-сюда, помаялся, потом снова выпил воды. Отправил сообщение по линии, что на пару часов пропаду, мол надо заняться раной. Кстати, рано снял пиджак и рубашку, бросил на спинку кресла. В кухне промыл раны водой, потом насухо вытер кухонным полотенцем. Запекшаяся кровь содралась, и следы укуса снова стали кровоточить, а плечо ныть болью. Оыскал квартиру в поисках йода или что-то вроде него, но ничего не нашел, Даже ваты и бинтов не было. Бухнулся в кресло. Что-то Оля долго в душе. У нее там вообще все в порядке. Так, а ведь у нее тоже должны быть побочки. И уже не первый час, приоткрыв дверь ванной, спросил: "Ты в норме?" "Да". Голос Ольги мне показался странным, сдавленным. Бросил взгляд на клеенку, на ее контур. Девушка сидела в ванной, но не так, как обычно это делают все люди. Прислонившись спиной к удобному борту и опустив затылок на подложенное полотенце, предаваясь блаженной неге. Ольга сидела точно посередине, ровно вертикально словно бы прижав к себе ноги и обхватив их руками Скоро приедет док! Держись. Как твои побочки? Сильно плохо. Терпимо. Нет, с ее голосом явно что-то не так. Теперь он мне казался дрожащим. Я набрался смелости и переступил порог. Меня тут же обступил пар. Ольга шевельнулась, кажется, поняла, что я к ней вошел. Медленно подошел поближе, двинулся к краю клеенки. Так А теперь надо заглянуть. Чёрт, зачем я это делаю? Может, у меня разыгралось воображение, а может, она там себе вены вскрыть решила. Вот ведь попаду в неудобную ситуацию, если загляну за ширму и окажется, что я ошибся. Ладно, к чёрту. Осторожно сдвинул клейонку. Я оказался прав. Ольга сидела, обняв колени. Подняла на меня глаза, и я увидел, что она плакала. Тушь потекла, глаза воспалённые, краснючие. Шмыгнула носом и просипела. Уходи. Ты чего это? Я даже не думал уходить, пока не выясню, что происходит. Не твое дело, уйди. Это Геворг тебя обидел? Он приходил, спросил я. Ну, конечно же. Кто, как не он, этот чертов лидер. Он тут ни при чем, это все просто Просто Ольга замолкла, словно сомневалась говорить мне или нет. Эй, ты чего? Ласково сказал я и сел рядом с Ванной. Смотрел на Ольгу дружелюбно улыбаясь. Конечно, психотерапевт из меня так себе, но я не смог просто взять и уйти, оставив её здесь одну. Не люблю, когда девушки плачут. Тяжёлое утро. Как там твой курьер? Принёс паспорта? Закивала. На полке шкафа. Тогда чего грустишь? Ведь левые паспорта это здорово. С миг она молчала, потом открыла рот, словно хотела мне что-то сказать, но в последний миг передумала. Не буду давить. Не хочешь не говори. Просто мы в одной группе, и мне не безразлично, что Сон, перебила она. Мне приснился сон. Кошмар, что-то плохое про нас. Забудь, это просто сон. Оля отрицательно помотала головой. Помнишь, тогда вскорой я видела прошлую жизнь. А теперь я видела сон про неё. С ее ресниц сорвалась слеза, потом еще одна, а следом Ольга заплакала с новой силой. Что ты видела, спросил я. Ольга стерла обратной стороной ладони слезы и, взяв себя в руки, проговорила: "Моя семья, с ней, они, они..." и заплакала с новой силой, на этот раз издавая стоны, полные боли. С несколько секунд я просто молчал, не знал, чем ее успокоить, не мог подобрать нужных слов. Потом подумал прикоснуться её плеча, чтобы поддержать, поднял руку, но тут же вернул её обратно. Не был уверен, что Ольгу стоит сейчас трогать. Ей приснилось что-то глубоко личное, скорее всего, какая-то трагедия. В данном случае Оля должна побыть наедине с собой, выплакаться. А потом можно будет её расспросить, что всё-таки был за сон. Подбери сопли, тряпка, а то развела тут сырость, воскликнул я, пытаясь таким образом пошутить, но не получилось шутки. Ольга никак не отреагировала. Думал, шутка ее развеселит. Ладно, забыли, едем дальше. Когда док наконец-то пришла, я получил две вакцины от столбняка и от бешенства. Пока лежал на диване под капельницей, Алина обрабатывала укусы. "Кто тебя так?" спросила она. "Да так, трудобудня", туманно ответил я. Говорить ей, что произошло на самом деле, шёл не очень хорошей идеей. Не готова она еще к таким подробностям. К тому же, может и не поверить. Кстати, спасибо тебе. Ну за то, что заступился за меня во дворе. Просто не успела тебя поблагодарить, проговорила Док, смачивая вату перекисью водорода. Да не за что. А что это за упыри были? Ты их знаешь? Одного только Живет в соседнем дворе. Вроде нормальный парень был, тихий, спокойный. В тихом омуте черти водятся. В комнату вошла Ольга. Уже была одета в свою прежнюю одежду. Да, кстати, надо бы одежду купить. Надоело в костюмах ходить. Понимаю, что мне деваться некуда, но черт возьми, хотя бы вне работы можно и сменить прикидончик. Да и группе не помешало бы пополнить гардероб. Оля села в кресло и стала ждать, когда Док поставит ей капельницу. Надо бы нам аптечку сделать. Было бы хорошо, чтобы у нас было все необходимое для небольшой операции. Это на случай, если кого-то из нас подстрелят. Сможешь достать пулю? спросил у дока. Конечно, я же нейрохирург. Точно, я совсем забыл. В общем, деньги на все необходимое выделим, сказал я, Перевел взгляд на Ольгу. Как там у нас с деньгами? Наличка есть? Да, сегодня сняла. Надо доку выдать то, что не додали. Сделаю. Да мне и этих хватит на несколько месяцев, сказала Алина. Бери, пока даем. Ты не слабо рискуешь, вынося из больницы растворы, так что деньги плата за риск. Считай это второй зарплатой. Док закончила обработку моего плеча и, поставив Ольге капельницу, ушла домой. Не напомнила про причитающиеся ей деньги. Что ж, такая скромность даже плюс. Эх, хорошая девушка, а влипла в такую скверную историю. А тебя кто это так? спросила Ольга, кивнув на мое плечо. Не поверишь, но мы нашли в коллекторе неведомую зверушку. Вроде человека вроде и нет. В общем, цапнул он меня, гад, своими клыками. Понятно. Помолчав, Смик спросил: "Ну ты как, отошла?" "Да, уже в норме. Так что за сон был?" "Не хочу сейчас об этом, потом". Замётена. Сделала нам несколько счетов в госбанке на левые фамилии, сняла пять тысяч. спрятала у тебя в ванне, там зеркало снимается, за ним в стене ниша. Надо шмоток купить и подумать, где сделать базу для группы. Вы не сможете жить у меня. Соседи будут коситься. Живут два мужика и баба. Да без проблем. Кстати, я нашла тайник. За зеркалом была спрятана какая-то папка. Не вникала, что в ней, но кажется, досье на каких-то людей из КГБ. Во как. И где она? спросил я. Ольга кивнула на шкаф. В ящике. Поднявшись на ноги, взял в руку вешалку и покачивая на ходу пакетом раствора, побрел к шкафу. Взяв из ящика серую картонную папку, вернулся обратно, лег и принялся ее изучать. С первой страницы ее содержимое привело меня в изумление. Это было досье на моих коллег из Заслона, Наполину, Свинова, Аксниса. С какой целью Антон собирал на них информацию? Ладно, об этом потом. Из прочитанного я понял следующее. Заслон входил в структуру второго управления КГБ СССР находился в составе управления Н научно техническое В свою очередь, в управлении Н имелся следственный отдел, и Заслон был прикреплен к нему, как обособленное подразделение для раскрытия дел особой важности и сложности. Я заключил, что лишь благодаря преступлениям мастера появился Заслон. Изначально делом мастера занимался убойный отдел Московского уголовного розыска. Поскольку особых продвижений в раскрытии дела не было, Стало понятно, что нужно что-то менять в тактике следствия. Было ясно, что преступник использует неизвестные технологии вскрытия, и где-то наверху, может, в верхах партии или КГБ, хотя не исключаю, что и там, и там, все чаще начинали задумываться о создании специального подразделения, которое бы занималось раскрытием и пресечением преступлений в сфере технологий. В общем, так и появилось спецподразделение Заслон. Дело было передано ему. Ясное дело, что в Заслоне должны служить талантливые люди. Полина была переведена в него из одиннадцатого отдела по борьбе с терроризмом. Она была следователем высочайшего класса, несмотря на свои 32 года. Полина занимала в Заслоне должность следователя по особо важным делам и была в звании капитана КГБ. Аксенс был переведен из того же управления Н, а вот Свинов попал в Заслон из другого главка. Это было пятое главное управление КГБ или как еще его называют пятка. Свинов работал по линии борьбы с идеологическими диверсиями, занимал руководящие должности. В досье на него была особая сноска, что начальничек получал руководящие должности благодаря связям в верхах ЦК КПСС. В принципе, мне и без этого было ясно, что Свинов получил должность не благодаря труду и поту, а по блату. Только вот как руководство КГБ утвердило его на должность, пропустив такие моменты. Хороший вопрос. Возможно, просто было не в курсе, хотя мне в это с трудом верилось. А возможно, кто-то из партии пустил руководству КГБ пыль в глаза, мол, отличный сотрудник и все дела. Что ж, чувствую, что недолго быть свинову на этой должности. Интересно, зачем Антон собирал досье на коллег? Причин может быть масса: от банального любопытства и личных заморочек до работы на вражескую разведку. Напоминаю, что истекает срок выполнения задания центра. У нас осталось 24 часа. Думаю, не стоит напоминать о последствиях в случае невыполнения. Ну вот еще этого не хватало, чёртова задания. Надо его уже наконец-то выполнить. Спасибо, что напомнила, Эя. Где же Геворг? Написал ему в личку. Ты где? Надо найти вторую точку для заброски. Ты нашел что-то? Время поджимает. Ответь. К моему удивлению, Главный отозвался спустя пару секунд. Я влип. Выручайте. Как говорится, здравствуй пятая точка. Давно не виделись. А я-то думаю, что-то тихо в последнее время. И как оказалось, неспроста. Это было затишье перед бурей. Минты сели на хвост. Я в окружении, сохранился в подвале дома. Адрес не знаю. Шухер тут не кислый Ребзя, написал Геврк. И как по-твоему нам тебя найти? Ехал на метро Вышел на станции Дмитровская. На выходе тормознули менты проверить документы. Ну я их и взорвал, а потом стартанул во дворы. Черт, сирены воют. Короче, не знаю, откуда их столько набежало. Выручайте, в долгу не останусь. Взорвал гранатой? Откуда взял? Да какая граната, идиот. Сам собрал из говна и палок. Ха. А чего их взорвал-то? Ориентировка у ментов на меня была Ну я и смекнул, что это КГБ меня ищет. Живым им не собираюсь сдаваться, и без боя тоже. Я шлепнул ладонью по лбу. Радикальный подход у Геворка, ничего не скажешь. Нет, чтобы по-тихому все порешать, но надо же устроить войнушку. Ладно, сиди, уже едем. Напиши напротив входа в подвал какую-нибудь надпись, чтобы была для нас ориентиром. Чего раскомандовался? А как мы тебя вычислим? Ладно, черт с вами. Напишу, Паша дурак. Тоже мне шутник нашёлся. Направду не обижаются. Посмотрел на Ольгу. Она сидела с закрытыми глазами, пакет капельницы пуст наполовину. Оля, ты спишь? Нет. Надо ехать Геворка выручать. Он влип. Оля тут же открыла глаза. Что? Переслал ей переписку. Пока она ее читала, я принялся думать над делами насущными. Так, так, так. Что делать с моей работой? Придется написать Полине что по рекомендации врача останусь дома. Так и сделал. Напарница отнеслась с пониманием и обещала прикрыть. В последнее время делает она это почти каждый день. Надо ее как-нибудь отблагодарить, например, подарить бутылку шампанского и коробку конфет. Нормально вроде бы будет. Набрал дока. Алина сняла на третий гудок. Будь готова в любой момент приехать на квартиру. У нас тут небольшой форс-мажор. Что случилось? Наш главный влип. Возможно, сегодня кого-то из нас подстрелят, и придется тебе вытаскивать пулю. Приготовь все, что для этого нужно. Ключ оставлю под ковриком. На этом разговор был окончен. Мы поснимали капельницы, я надел другую рубашку, бордовую, и мы вышли из квартиры. Я положил ключ от квартиры под коврик, и мы двинули к Геворку. Вышли во двор. Ольга тут же пошла к припаркованной темно-вишневой машине. Окинул машину взглядом. Все по местной классике. Длинная, лупатая, фары сзади в виде рогов. На задней двери небольшая вмятина. Оля открыла водительскую дверь и обернулась. Садись уже, я поведу. Бухнулся на соседнее кресло и захлопнул дверь. А я смотрю, ты времени зря не теряла. Молодец, сказал я. Сегодня утром купила, как только обналичила деньги. Хакер провернула ключ в зажигание, и мы тронулись с места. Пока мы ехали, я размышлял насчет чипа, да и вообще об оперативной обстановке. Про геворка пока не думал. Для начала его надо найти, а уже потом буду думать, что делать. Просто чувствую, что свободного времени у меня вряд ли будет, чтобы над этим поразмышлять. Так что дорога самый удобный момент для этого. Мне не очень было по душе, что с помощью чипа меня в любой момент могут ликвидировать. С этим надо было что-то делать, причем как можно быстрее. Ведь не факт, что очередное задание окажется мне по зубам. Итак, чип. На него откуда-то и каким-то образом поступают задания, и он имеет связь с чипами членов группы. Так? Так. Отсюда следует логичный вопрос: каким образом происходит связь? Вряд ли с помощью местного интернета и вряд ли путем местных вышек сотовой связи. Это исключено. Высока вероятность, что в таком случае КГБ сможет перехватить сообщение взять на контроль всю сеть групп, а потом одним ударом ее ликвидировать. Исходя из всего этого, логично предположить, что где-то в Москве установлен наш ретранслятор, который обеспечивает нам устойчивую связь. Это логично. Если бы я забрасывал группу в другой мир, в первую очередь обеспечил бы зашифрованную автономную связь. Ретранслятор. Допустим, он установлен где-то на крыше высотки. Вопрос кто шлёт на него задание, чтобы он в свою очередь перенаправил их группам. Вряд ли ретранслятор принимает сообщения из параллельной реальности. Просто такое в голове не укладывается, да и технически сложно выполнимо. Отсюда вывод: где-то в Москве есть что-то вроде оперативного штаба, откуда исходят все команды. Назову его подпольем. Где это подполье может быть расположено? Да где угодно. хоть у соседей Антона Еще раз прокрутил в голове все умозаключения. Вроде всё логично, и никаких несостыковок нет. Итак, вроде общая картина ясна. Теперь к сильно интересующему меня вопросу: как сделать так, чтобы подполье не поджарило через чип мой мозг? Первое, что пришло в голову вывести из строя ретранслятор. Но подполье подсуетиться, рано или поздно заработает другой ретранслятор, так что все мои усилия будут напрасны. К тому же, поди найди, где он установлен. Нет, этот вариант не годится. Самый правильный, на мой взгляд, изменить характеристики чипа, отключив способность жарить мозг. А как его изменить? Нужен специалист. Например, Ольга. Только вот один нюанс. А согласится ли она на такое предложение? Нашего хакера я знал всего несколько дней, и черт знает, что это за человек. На первый взгляд, вроде нормальная девушка. Ладно, Надо будет с ней поговорить насчет изменения характеристик чипа, только начать издалека. И тут меня как кипятком ошпарило от мысли, что Эя может читать мои мысли и сообщить о моих намерениях в центр. Черт, да они ведь сразу меня поджарят. Эя, ты можешь читать мои мысли? Разумеется. Что думаешь насчет изменения чипа? Не думаю, что это хорошая идея. Не знала, что у тебя есть бунтарские задатки. Но ведь ты же не сообщишь в центр. Не в моих интересах. Если тебя убьют, погибну и я, а я хочу жить. Всё же, сильно не обольщайся. Хоть я и не сообщу обо всем в центр, но изменить чип не дам. Ты же до сих пор обучаешься в фоновом режиме. Да. Тогда найди время подумать вот над чем. Что будет с нами? Если мы не выполним очередное задание, ты знаешь, какое будет наказание. Поэтому мы с тобой заинтересованы в изменении чипа. Но это я так, просто, информация к размышлению. Я подумаю над этим. А вот и Дмитровская. Оля припарковала машину у тротуара, осмотрелся. Проспект облеплен жилыми домами пяти и девятиэтажками. Впереди был виден спуск в метро. Около него крутилось несколько ментов. Рядом припаркована машина милиции и скорая. Принялись ездить по дворам, высматривая подвальные двери. Вокруг и впрямь было много ментов. Они, как и мы, рыскали по дворам. Чёрт, надо было купить в аптеке маску, лицо закрыть, с досадой сказал я. По-моему, маска привлечёт только внимание. Тоже верно. Всё как всегда против нас. В четвёртом дворе мы наконец-то нашли нужную дверь. На стене надпись, сделанная осколком кирпича: Паша дурак. Остановились напротив входа в подвал. Осмотрелся. Так, вроде чисто, ментов не видно, отписался Геворку. Выходи, мы в машине. Ждите, девочки, папочка выходит. Скрипнула подвальная дверь, к машине метнулась фигура и через миг бухнулась на заднее кресло. Валим, менты Воскликнул Геворг. Я посмотрел в зеркало заднего вида. По двору в нашу сторону мчалась машина милиции. Ольга не стала почем зря терять время и утопила в пол педаль газа. Выскочили на проспект. Минты за нами, завыла сирена. Бросив взгляд в зеркало, увидел, что на хвост подсела еще одна машина. Чёрт, это уже было плохо. Очень плохо.